Вообще, работали тогда только, где необходим был механизм пальцев, в котором природа отказала четвероногим. Новые страусы бежали еще скорее, нежели прежние, потому что ветер был попутный и дул сильно в расправленные крылья, и что поля были ровнее. Митрофан, закрыв лицо, полами платья, едва мог переносить сильно напор ветра и несколько раз чуть не задохнулся. На первом привале пристав купил для земных странников легкие щиты, натянутые кожей в виде тамбурина, чтобы закрываться от ветра. На другую половину суток, когда жители Луны ложились спать, странники прибыли в столицу И остановились в трактире. Митрофан и Усачев так были измучены Этой быстротою езды, Что тотчас же легли спать, А Страшина пошел с рапортом в палаты князя. Глава десятая Когда Митрофан проснулся, Пристав объявил ему, Что он проспал почти половину суток, и что, хотя князь ждал его к обеду, но не велел будить, а теперь просит в свои палаты на вечер. Едва Митрофан успел одеться, вошло к нему несколько придворных, которые, перекувырнувшись несколько раз с необыкновенную ловкостью, поздравили его с приездом от имени князя и объявили, что... Они назначены провожать его в палаты. Перед крыльцом стоял раззолоченный экипаж в виде древней римской колесницы, с балдахином, запряженный двадцатью четырьмя леопардами, взятыми в плен во время последней войны лунатиков с лютыми зверями. Леопарды были взнузданы и смиренно повиновались кошке. Заступавший место кучера. Кошка, будучи одной породой с леопардами, понимала их язык и гневно на них мяукала, когда они шли неровно. Митрофанцу с Ачевым поехали в колесницы, а лунатики верхом на лошадях, которые, однако ж, не были взнузданы, потому что домашние животные, понимая язык своих господ, повиновались охотно их приказанием. Улицы в столице освещены были еще ярче, нежели в провинциальном городе. Толпы любопытных стояли на улицах, по которым проезжал Митрофан, и, зная уже из газет о великих его достоинствах, приветствовали его радостными криками. Часовые у ворот княжеских палат Отдали ему честь бердышами, и толпа придворных, вышедшая навстречу на крыльцо, перекувырнувшись по несколько раз побыча по Луны, в знак приветствия, ввела Митрофана в огромную залу, которой стены и все мебели обиты были обоими, блестящими, как солнце. Эта зала так была освещена что наши странники не могли перенести сильного блеска и должны были зажмурить глаза и закрыться руками. Заметив это, князь приказал переменить освещение, и посредством механизма в одну секунду во всех лампах свет сделался тусклее. Когда Митрофан мог открыть глаза, его подвели к князю, который лежал на диване. Он был уже в летах и имел самый скромный и приятный вид. Душевная доброта изображалась в его взгляде. Князь привстал и сказал Митрофану. — Все, что мне известно об вас, возлагает на меня обязанность быть вашим покровителем и защитником и стараться о том, чтобы пребывание ваше здесь было столь же приятным для вас, сколько полезным для нас.